Сокол в своем стремительном падении повернул обратно к краепаду. Вода превратилась в огромное клубящееся облако тумана. Капитан марку висел в воздухе рядом с иллюминатором и делал иконографии. — Просто поразительно, — сказал он. — Уверен, мы найдем ответы на многие вопросы, которые ставили человечество в тупик на протяжении многих тысячелетий. «Отлично!» — кивнул Ринсвинд. «Не мог бы ты отцепить от моей спины сковородку?» «Хм...» — произнес Леонард. «Это... хм...» «Было достаточно тревожным, чтобы все оглянулись!» «Похоже, мы теряем воздух быстрее, чем я предполагал», — сказал гениальный художник. «Но я абсолютно уверен в собственных расчетах, и все же утечка на лицо «Кроме того...» Мы падаем куда быстрее, чем рассчитывал господин Тубс. Э, наверное, это все волшебное поле. Трудно предусмотреть каждую мелочь. М -м -м. В общем, если мы наденем шлемы, нам, скорее всего, ничего не грозит. — Но ведь рядом с диском полно воздуха! — отозвался Ринцвинд. — Почему мы не можем просто подлететь поближе и открыть форточку? Леонард грустно смотрел на заполнявший горизонт туманы. — Мы летим слишком быстро, — медленно произнес он. — И на такой скорости воздух он... Все дело в том, что воздух... — Лучше не так. Словосочетание — падающая звезда. Что оно вам говорит? «А — А что оно должно нам говорить? — спросил Ринцвинд. — А то, что нас ждет чрезвычайно ужасная смерть. — Ах, это! — протянул Ринцвинд. Леонард постучал пальцем по шкале на одном из баллонов с воздухом. Даже не предполагал, что настолько сильно ошибся в расчетах. И тут в кабину ворвался ослепительный свет. «Сокол вылетел из клубов тумана!» Экипаж прильнул к иллюминаторам. «Нам никто никогда не поверит!» — пробормотал, наконец, Маркоу. Он поднял иконограф, и даже сидевший внутри бесенок, принадлежавший к виду, который трудно чем-либо удивить, воскликнул тоненьким голоском. — Вот тебе да! — и лихорадочно заработал кистью. — Лично я уже не верю, — сказал Ринцвинд, хотя вижу собственными глазами. Из тумана поднималась башня размерами с высоченную скалу. А далеко над туманом виднелись огромные, как миры, спины четырех слонов. Сокол словно бы летел сквозь собор высотой в несколько тысяч миль. — Отличная шутка! Ха -ха — пролепетал Ринцвинд. — Мир покоится на спинах слонов! Ха -ха а потом бац! И ты это видишь! Краски! «Где мои краски?» — принялся оглядываться по сторонам Леонард. «Но некоторые из них в туалете», — подсказал Ринцвенд. Марко с удивленным видом отвернулся от иллюминатора. Иконограф, кувыркаясь и изрыгая песклявые проклятия, полетел прочь. «А где мое яблоко?» — спросил он. «Что?» спросил Ринсвент, не понимая, с чего вдруг разговор перешел на фрукты. — Я начал есть яблоко, потом повесил его в воздухе рядом с собой. Куда оно подевалось? Корабль, поскрипывая, летел через залитое ослепительным солнцем небо. А мимо морковь, плавно переворачиваясь, продрифовала грызок. «Полагаю, на борту нас только трое», — с невинным видом уточнил Ринцвиндт. «Ерунда!» — отрезал Маркоу. «Кабина плотно запечатана». «Значит, твое яблоко само себя съело». Они одновременно посмотрели на окутанные сетями свертки. «Можете считать меня параноиком», — сказал Ринцвиндт. «Но если корабль тяжелее, чем предполагал Леонард, «Если мы потребляем больше воздуха, и у нас внезапно стала исчезать еда...» «Хочешь сказать, за краем обитает некое чудовище, которое способно прогрызть деревянный корпус», — догадался Маркоу и выхватил меч. «Об этом я даже не подумал», — признался Ринсвенд. «Молодец!» «Занятно», — сказал Леонард. «Такое существо должно являться помесью птицы». и двустворчатого моллюска, что-то типа кальмара, который при помощи своих струй... — Спасибо, спасибо, спасибо, да! — Маркоу выдернул из-за сетей рулон с одеялами и внимательно оглядел кабину. — Кажется, там что-то шевелится, — заявил он, — как раз за баллонами с воздухом. Он нырнул под связку лыж и скрылся в тенях. Потом раздался его громкий стон. — О, нет! «Что? Что?» — заверещал Ринсвинд. «Я нашел тут что-то очень похожее на кожуру!» — раздался глухой голос Маркоу. «Невероятно!» — откликнулся Леонард, торопливо рисуя что-то в блокноте. «Вероятно, это существо, пробравшись на борт гостеприимного судна, сразу видоизменяется и...» Из-за баллонов появился Маркоу с нанизанной на меч банановой кожурой. Ринцвинд закатил глаза. «У меня возникла некая весьма определенная догадка», сказал он. «И у меня тоже», сказал Маркоу. Потребовалось некоторое время, но, наконец, они все-таки отодвинули в сторону ящик с посудными полотенцами. Больше прятаться было негде. из сооруженного за ящиком гнезда высунулось встревоженное лицо. «Уук!» — сказал оно. Леонард вздохнул, отложил в сторону блокнот и открыл шкафчик с омнископом. Он постучал по осколку и очень скоро увидел контур чьей-то головы. «Анк Морпорг!» — сказал Леонард, набрав полную грудь воздуха. «У нас орангутан!»